Он отпил из бокала. Чувство того, что он потерпел поражение, приближало к нему все звуки. Нет звуков, равных апрельским. На деревьях нет листьев, нет растительности, которая могла бы ослабить распространение отражения Он слышал последние звуки работ в глосс-труппе. Отдаленный гул четвертой кольцевой дороги, птиц на болоте. Голоса женщин из швейной мастерской, оживленные на закате солнца, в конце рабочего дня, одновременно уже немного отстраненные, часть их системы уже направлялась домой. У большинства были дети, в голосах женщин появляется тяжесть, когда у них рождаются дети, какое-то астинато, многократно повторяющийся мелодический или ритмический оборот, часто в басовом нижнем голосе. В первый день, когда стало достаточно тепло, чтобы посидеть минут пятнадцать на солнце в защищенном от ветра месте, он в обеденный перерыв перешел через двор. Он еще издалека услышал голоса женщин. Не отдельные слова о звучании, они говорили о детях. Они позвали его, он сел с ними на скамейку — Взгляды их были ласковыми и поддразнивающими, полными того безопасного флирта, который происходит от сознания, что дома есть постоянный мужчина. Обычно он погружался в такой флирт, как в горячую ванну. Одна из женщин спросила, «Почему у тебя нет детей?» Он раньше уже обращал на нее внимание. «Мне не удалось найти женщину». Они улыбнулись, он улыбнулся, Они не поверили, что это правда. «Это одно объяснение», — сказал он. «Второе состоит в том, что пройдет совсем немного времени, и нас не будет. Скоро дети станут старыми, представьте себе только. Им восемьдесят, их жены или мужья умерли, не осталось ни одного свидетеля первых тридцати лет их жизни, и вот уже и их нет». Это второе объяснение. Они отодвинулись от него. Заговорила та женщина, которая уже задавала ему вопрос. «А я думала ты клоун!» Он встал. «Я музыкант», — сказал он. «Я заключил сделку со Всевышней о том, чтобы играть всеми клавишами, и черными тоже!» После того разговора эротическая тональность куда-то исчезла. Что-то похожее могло вспыхнуть между ними снова, но уже не как прежде. Он накрыл стакан книгой. Чтобы меньше испарялась это были воспоминания Юнга. Юнг писал, что в алкоголе человек ищет свою собственную духовность. Юнг, должно быть, знал, о чем говорит. Он, должно быть, знал, как это сидеть на двух ящиках круг-магнум, будучи не в состоянии остановиться после первого ящика. Алкоголь — это скрипка, отказаться от него невозможно. Он поднял книгу и допил оставшееся. Он присел на другое место. Теперь он сидел напротив дивана. Напротив того места, где сидела Клара-Мария. В тот день, когда он впервые ее увидел. Глава 10 Это было ровно год назад. Он вернулся домой после представления чуть позже, чем обычно. Был апрель, полночь. Его вагончик стоял на участке под Ветбеком. Участок был в его собственности уже 20 лет, при том, что он не ходатайствовал о получении разрешения на строительство. Это было 10 тысяч квадратных метров пырея в обрамлении елей, спускающихся к морю. Вагончик стоял посреди травяного поля, он подъехал прямо к нему, выключил двигатель и прислушался. Природа всегда играет одну или две темы, а может, он это придумал себе. В ту ночь это был Ricercar из музыкального приношения Баха в оркестровке Антона Веберна с текстом Тагора. Не в силах дать резец той гладкости камням, какую даст вода касанием танцем песней. Кристина исчезла уже много лет назад. Она не унесла с собой смысл жизни. Он начал пропадать сам собой. Задолго до ее появления. Но ее присутствие замедлило этот процесс. Из вагончика донесся звук, которого там не должно было быть. Он наклонился и выполз из машины. Невозможно сделать блестящую карьеру в шоу-бизнесе и при этом за 20 лет не оказаться жертвой проекций. Процесс переноса на других людей всего того, что человек не признает или отвергает в самом себе, описанный Фрейдом. Он добрался до двери на четвереньках. Попытался нащупать ключ под вагончиком, на месте его не оказалось. Человек, который прошел больший путь в своем развитии, сбежал бы. Или нажал бы одну из незаметных кнопок рядом с дверью церковая страховка обеспечивала ему прямую связь с Фальком и Секуритес, но мы не прошли больший путь, чем прошли. Отогнув две скобки под лестницей, он достал 75-сантиметровую водопроводную трубу из тех прежних, которые еще делались из свинца. Он беззвучно вошел в прихожую. Он слышал только одного человека, имеющего пульс в состоянии покоя между восьмью десятью и 90 циркового карлика. «Входи!» Это был ребенок, девочка. Он не понимал, как она смогла услышать его. Он вошел. Ей было лет восемь или девять. Она не зажгла свет, но ставни были открыты. Она сидела в лунном свете на диване, поджав под себя ноги, словно маленький Будда. Он не стал садиться и прислушался. История криминалистики знает примеры тесного взаимодействия маленьких детей со взрослыми мужчинами, не имеющими никаких моральных устоев. Ничего такого он не услышал. Он сел напротив нее. Как ты нашла ключ? Я догадалась. Ключ лежал перед ней на столе. Как ты сюда добралась? На автобусе и на поезде. Он кивнул. Понятно, — сказал он. С наступлением ночи весь город оказывается в полном распоряжении маленькой восьмилетней девочки. Девятилетней, — поправила она. И все бесплатно. И автобус, и поезд. Для тех, кому еще не исполнилось двенадцать. Что-то в ее системе было не в порядке. Интенсивность не соответствовала возрасту. Не то чтобы у других детей не было энергии, он жил бок о бок с детьми цирковых артистов в течение 35 лет. Проснувшись в половине седьмого утра, дети сразу же переходили на четвертую передачу. Через 14 часов они со скоростью 200 км в час обрушивались прямо в сон, не снижая числа оборотов. Если бы можно было подключить к детям электроды и качать из них энергию, можно было бы заработать целое состояние. Но их системы всегда были совершенно расфокусированы. Это был какой-то блошиный цирк. Девочка, сидящая перед ним, была абсолютно собрана. — Я видела тебя в цирке и почувствовала, что тебе было бы полезно поговорить со мной. Он не верил своим ушам. Она говорила, как королева. Не сводя с нее глаз, он правой рукой нащупал ручку ящика с премьерными подарками, открыл его и положил на стол килограммовую коробку шоколадных конфет. — Возьми у дяденьки конфетку, — сказал он. — Почему мне это было бы полезно? — У тебя болит сердце. У нее был абсолютно серьезный вид. Она развернула конфету, закрыла глаза, пока шоколад таял во рту. «Может, ты врач?» — спросил он. «Что же ты не в порядке с моим сердцем? Тебе надо найти ту женщину, которая ушла от тебя. Начни с этого». В комнате не было никаких писем, никаких фотографий, которые могли бы попасться ей на глаза. На свете не было и пяти человек, которые что-нибудь помнили, и никто из них ничего не рассказал бы ребенку. «Где твои родители?» «У меня нет родителей». Голос был невозмутим, словно объявление по громкоговорителю. — Где ты живешь? — Я обещал этого не говорить. — Кому ты это обещала? Она покачала головой. — Не надо на меня давить, — сказала она. — Мне всего девять лет. Только небольшая часть его внимания была сосредоточена на ее словах. Он пытался определить ее звучание. Оно не было постоянным. С ним что-то происходило каждый раз, когда она умолкала. Он не понимал, в чем дело. Но такого он прежде никогда не слышал. «Откуда у тебя этот адрес?» Она покачала головой. Он отметил, что внутри него возникла какая-то непонятная тревога. Он расфокусировал свой слух, расширил его, сканировал окружающее. Он слышал звук стран-байен, волны и гальку на берегу, звук ветра в елях, в пожухшей траве ничего больше были только он и она поиграй мне попросила она он сел к роялю. она пошла за ним конфет она взяла с собой свернулась калачком в кресле натянула на себя плед он сыграл ричард карт целиком это заняло примерно девять минут она перестала жевать она впитывала в себя звуки как только они покидали инструмент Когда он закончил, она долго ждала, дольше, чем концертная публика, дольше, чем обычно ждут люди. Это ты сочинил? Бах! Он тоже работает в цирке? Он уже умер. Она обдумывала это. Взяла еще одну конфету. «Почему у тебя нет детей?» Она протянула руку и зажгла свет. Лампочка находилась за матовой пластинкой, на которой был прикреплен детский рисунок при помощи металлического зажима. Несколько лет назад он получал сотни рисунков в месяц.